Глава девятая. Шифр. «Я его не знаю», — сказал дьякон Ванес, глядя на экран монитора со стоп-кадром записи камеры наружного наблюдения монастыря. Они с Артемом после утренней службы вместе пришли в помещение охраны и просмотрели все файлы, что зафиксировали псевдомонаха. Артем уже успел рассказать о вечерней встрече в ресторане, решив ничего не скрывать от дьякона Овенеса раз уж тот является его партнером в исполнении поручения наверное имеет смысл рассказать об этом епископу мушегу разумно предположил артем вслух владыки нет сегодня в монастыре а по телефону вряд ли разумно задумчиво ответил дьякон вечером сообщено он внимательно и оценивающий посмотрел на артема если вы примете решение эвакуироваться наверное мы поймем артем обиженно по детски выпятил губу я смелый мальчик это во первых а во вторых мне обещали гонорар и приключения я на это согласился с чего бы мне отказываться яконованне ослыбнулся и поправил очки вы ведь опросили настоящего официанта почему коньяк принес вам этот псевдомонах Само собой, я на выходе спросил, не их ли это сотрудник, который забросил бабочку на факел. Официант ответил, и я склонен ему верить, что этот человек — посетитель, и просто попросил, явно не бесплатно, самому подать мне заказ. Сказал, что, мол, мой приятель и хочет сделать сюрприз. Насчет бабочки сильно удивился, пошел за стремянкой возвращать свой аксессуар. когда-то задумался на секунду. Мы успеем позавтракать. Пойдем. Правда, сегодня постный день, я предупреждал. Артем и сопровождающий его святой отец вышли из помещения охраны, что находилось в здании напротив, обогнули его и окунулись в уже знакомый интерьер монастырской трапезной. Тот же стол, освещаемый теперь утренним солнцем через узкие окна, расположенные почти под потолком, был накрыт постным завтраком. Но это и не было ожидаемым Артемом Лавашом с водой. Армянская пшеничная каша, очар с грибами, свежие овощи и чай. Я заметил, что священников на утренней службе гораздо меньше, чем вчера вечером. Это почему так проспали? Артем за сутки привык к общению с монастырскими обитателями и пытался шутить, чего раньше себе позволить не мог. Вечернее обязательно а утром мрачные священники могут молиться дома с семьей, — спокойно ответил дьякон Иванес. Вот оно как, — протянул Артем, наливая себе чай. Ладыка Мушек был прав. Я начинаю задумываться о переходе на монастырский уклад. Ничего такого, что меня могло бы отвернуть от него. Но все-таки что главное? Для чего тогда жизнь в монастыре? Для чего вы все тут живете вот так? — Это... Братство — это пример сплоченности, это символ единства. Вы же понимаете, как разобщено человеческое общество, особенно сегодня, в эпоху так называемого постмодернизма, основанного на потребительстве. Людям нужен пример, что мы подаем тысячелетиями. Человек не выносит одиночества, отсюда такая популярность социальных сетей. Но это суррогат общения. Бог создал возможность общаться через конкретные механизмы. Человек по образу Всевышнего пытается создать свой мир, но, похоже, ему еще рано. Доказательством тому являются непрекращающиеся войны. Какой смысл создавать возможность общения через цифровое пространство, чтобы продолжать воевать? «Диванные армии!» Блокировка неугодных, неуемная клевета, оскорбление ради удовольствия и наживы — Это не похоже на то, чему Святая Церковь учит паству сотнями лет. А ведь образование и сохранение целых наций и государств это заслуга церкви. Не находите? Не группа по интересам в Фейсбуке при всем нашем принятии этих достижений. Вот потому и жизнь в монастыре. Да, свободнее, чем раньше, но точно это не дружба в цифровой среде и общение в торговых центрах. Это пример, что может быть иначе, что есть путь просвещения, а не деградации. После трапезы мужчины, как договаривались, прошли в музей. — Все экспозиции сейчас временные. Реконструкция — Реконструкция, — напомнил дьякон Ованес. Давайте сначала пройдем внутрь, где резиденция и хранятся главные артефакты, а затем в кабинет Ированаха. Пойдя в неприметную дверь, одну из многих в монастырской стене, опоясывающей главный собор, они были встречены дамой лица рока пяти. Женщина, кутаясь в цветастый платок, произнесла приветливо, но казенно, что предупреждена, о визите и должна провести экскурсию гостю. Диакон Иванес передал Артема из рук в руки сотруднице музея и обещал вернуться через полчаса. — Прошу, — сказала дама уже совсем голосом гида и повела Артема сначала по музею Рубена Сивака, где в глубине стильного мраморно-туфового зала виднелась часто встречающаяся в монастыре фортепиано и огромная картина великого мариниста Ивана Айвазовского. «Вы, конечно, знаете об армянском происхождении Ванесса Айвазяна, Ивана Айвазовского». Вздохнув, побольше воздуха начала Гид. «Знаю, конечно, я только не знаю, зачем он стал Иваном Айвазовским», — честно признался Артем. «В Российской империи проще быть Иваном Айвазовским, тем более, если ты ездишь за границу». С Скороговоркой, чтобы не прерывать главного, ответила Гид. Но вы, наверное, также не знаете, что кроме живописных полотен, запечатлевших морскую стихию во всей ее мощи и величии, Айвазовский писал также сцены из библейской истории, проектировал и реставрировал церкви и часовни. Армянская церковь по задумке архиепископа Эрзаса Нерсисяна, издала книгу-альбом, в которой собраны все картины Ивана Айвазовского на религиозные темы, в том числе малоизвестные, о существовании которых ни в русских, ни в армянских источниках практически не упоминалось. Мистерия сотворения мира, разгадка тайн мироздания увлекали художника на протяжении всей его жизни. Айвазовского притягивали образы людей, вдохновленных верой, бескрайность пространства и времени, таинство мира. Художественным осмыслением и итогом духовных поисков и размышлений художника стали образ Иисуса Христа, его хождение по водам, образ Ноя, спускающегося с библейской горы Арарат после всемирного потопа. Становится понятным, почему из богатого живописного наследия Ивана Айвазовского, включающего более шести тысяч полотен, большую часть составляют картины, изображающие мощь природы, бушующие стихии, драматическую борьбу, протягивающих друг другу руку помощи людей — несломленных и непоколебимых в своей вере в Бога. Осмотрев картинную галерею, гид, произнесенный в двадцатый раз «Прошу», привела Артема в отдельно стоящее каменное здание на территории патриаршей резиденции. Поднявшись по ступеням фасадного крыльца и открыв тяжелую дверь, они оказались в недавно отремонтированном помещении еще одного музейного зала. — Здесь временно расположены главные артефакты. Начнем отсюда. Прошу. Гид повела Артема по часовой стрелке вдоль стен большого зала со сводчатыми потолками, красиво освещенного точечными светильниками на воздушных струнах. Бордово-коричневый туфовый потолок с сводами опорных колонн упирался в мраморный светлый пол. Артефакты покоились в довольно простых застекленных шкафах, закрытых на обычный замочек. «Здесь вы видите сосуд с мощами Григора Просветителя в виде руки, выполненной из серебра. Прошу. А это вот сосуд с миром, сваренным прошлый раз, почти семь лет назад. Это частица Святого Креста, на котором был распят Спаситель. Это... А это что? — недоуменно спросил Артем, — показывая рукой на золотой раскрытый уклад, внутри которого совершенно очевидно покоился наконечник копья. Такое копье Артем видел в интернете, когда поинтересовался армянским копьем судьбы. Это было точно оно — ромбовидный кованный наконечник с вырезанным внутри отверстием в виде креста, накрытым поперек еще одним крестом на заклепках. Это копье судьбы или как его называют еще копье Лангина по имени римского легионера Лангина. Согласно Евангелию, Лангин пронзил тело Иисуса между четвертым и пятым ребрами, и истекли кровь и вода. Это копье было привезено в Армению апостолом Фа. Артем перебил снова. Подождите. Разве не это копье? В смысле не это ли копье? Встретив непонимающий взгляд гида. Артем замешкался. «Не хранителем ли этого копья считается Ермана Хасагик, директор музея?» Дама, ничуть не смутившись, ответила. «Да, это именно оно», и продолжила повествование о легендарном копье. На выходе уже поджидал дьякона Ванесс. Поблагодарив и попрощавшись с гидом, Артем с дьяконом двинулись в обратном направлении. Снова вошли в помещение картинной галереи, и по команде дьякона Ванесса нырнули в неприметную дверь. За ней притаился небольшой кабинет хранителя святого копья и романнаха Асагика. Рабочий стол с аккуратно разложенными бумагами на армянском языке. Просто входящая и исходящая корреспонденция. Журнальный столик с двумя креслами. Шкафы, полные книг и религиозных сувениров, включая миниатюрную копию «Копья судьбы». Телевизор, прикрепленный к сине стальным кронштейном. Артем взял в руки мини-копье лонгина на подставке из кусочка красного туфа и спросил. — Яконованес, я не совсем понял. В музее мне сказали, что копье, в общем, оно никуда не пропадало, стоит себе в шкафу. Как это понимать? Яконованес улыбнулся и смущенно поправил очки, с сползти с орлиного носа. «Это копия?» — Артем, понимающе покивал головой в ответ на молчание дьякона Ванесса. «Странно, обычно гиды говорят, что вот, мол, это копия, а оригинал хранится в музее Ватикана или в хранилище Британского музея, а тут прямо будто я лицезрею артефакт». «Вопрос веры. Люди приходят за помощью святого копья, а не за тем, чтобы попробовать его на зуб. И удостовериться в оригинальности». Если человек верит, он исцеляется. Помните же из Евангелия, Иисус творил чудеса исцеления не на родине, в Иудее, а там, где верили в возможность такого исцеления. В мире вы же знаете несколько вариантов святого копья. Официально принято армянской церквью на основе священного предания то, что оно хранилось у апостолов, В 1943 году апостол Фадей принес святыню в Армению. Первоначально святое копье хранилось в разных христианских общинах, а после 301 -го года, когда христианство стало государственной религией, святыню передали в Эчмиадзин. Кстати, достоверно известно, что состоявшийся в Аштишате первый законодательный собор Армянской церкви в 365 году. Открылся только после того, как католикос Нерсес I благословил и перекрестил копьем его участников. Копье ведь путешествовало по разным местам? Спросил Артем. Вы же говорили, и владыка мушек, да, в период арабских завоеваний Святое Копье прятали в горах, в монастырях. Долгое время в Гегарде. Когда Гегардскому монастырю, подобно другим храмам, грозила участь разграбления, Копье вновь перевезли в Эчмядзин. А насчет веры, вот, пожалуйста, реальная история. В 1798 году грузинский царь Георгий XII обратился к армянскому католикосу Гукасу I. С просьбой прислать ему чудодейственное копье, чтобы пресечь разразившуюся эпидемию, копье провезли по городам и селам Люди излечивались, эпидемия была усмирена. Георгий настолько поверил в чудодейственную силу святого копья, что отказался его возвращать. Архиепископ Ванес Акнеци и карабахский князь Абов его выкрали и вернули в Армению. Так и стоит оно, спасшее грузин в музее, и вы его видели только что. Декан Ванес, вы хотите сказать, что в музее стоит... «Копия святого копья, спасшая грузин?» — удивленно спросил Артем. Декан Ванесс снова, хитро прищурившись, улыбнулся и поправил очки. «Я хочу сказать, что вера исцеляет, а не чудо. Ну вот, кстати, обещанная вам святая Библия, Декан Ванесс указал на весьма подержанную толстую книгу, явно не нынешнего столетия и, возможно, даже не прошлого». Артем, не спрашивая разрешения, присел в рабочее кресло ермонаха, совершенно обычное офисной, коричневой кожи, раскрыл Библию. Пожелтевшие, казалось, влажные страницы с мелкой рябью грибка, знакомый с запах вечности. Книга была на армянском языке с иллюстрациями. Перестал страницы, которые из-за вековой мудрости не шелестели, а будто позволяли себя торжественно переворачивать. — Конечно, мы уже все смотрели на предмет записок или подсказок. — Ничего. — Потому я разделяю ваши сомнения насчет помощи нам от человека, даже не знающего армянского алфавита. Без намека на издевку сказал дьякон Ованес. Артем вернулся на начальную страницу. На чистом листе слева от заглавного карандашом были в столбик написаны какие-то слова на армянском. Семь слов. Вот это что? Спросил Артем. Молитва? Яко поправил очки и перевел. Нет, это название различных веществ на древнеармянском. Золото, медь, серебро, железо, олово, свинец, ртуть. Артем углядывался в незнакомые крючковатые буквы. Как это читается? Спросил он, указывая на первое слово. Оски, то есть золото, — ответил дьякон Ованес. Артем посчитал количество букв. Букв четыре, звуков пять. Как в английском «СК» — это одна буква на два звука. — Только наоборот, — предположил он. — Да, почти. Просто первая буква «Во». Два звука в одну букву. Артем снова всмотрелся в буквы незнакомого алфавита. «Вам интересно?» — спросил дьякон Овенес. «История армянского алфавита — наша гордость. Армянская церковь сделала для народа то, за что в Европе почитают Мартина Лютера. Тот перевел Библию на немецкий, чтобы священное писание стало доступным для всех, а не только через проповеди священников. То же самое сделали и наши духовные предки» только чуть раньше Лютера, примерно за тысячу лет до него. Слегка раньше, это правда, согласился Артем. Да, Армения приняла христианство как государственную религию, как вы знаете, в 301 году нашей эры, а примерно через 80 лет уже была разделена между Римской империей, по сути уже христианской, и Персией, где религией был зороастризм. Понятно, что армянское дохристианское язычество было ближе к религии персидской, и чтобы сохранить господствующий статус христианской религии, потребовалось свое письмо. Потому что армянский язык был, а вот своей письменности не имелось. — А на каком языке священники читали Библию? — спросил Артем. — На греческом в основном. Поэтому, этому поведению тогда правящего армянского царя Аврам Шапуха из благословения церкви, блаженный месроб Маштоц с группой учеников отправился в Эдесу и Амид. Это Сирия, где изучал греческие и сирийские алфавиты, чтобы создать уникальный. Через год этой работы в книгохранилищах Маштоц создал 36-буквенный алфавит. И использованы греческое и другие системы письма. Мы сейчас даже не представляем, насколько колоссальна это была работа. Ведь надо было создать фонетические нормы для десятков диалектов, выбрать стиль письма справа-налево или слева-направо, какие буквы гласные, какие согласные. Ясно, интересно, познавательно, ответил Артем, разглядывая буквы семи слов. Только теперь уже подающими сигнал не неизвестности, на мистической тайне. И цифры, добавил дьякон Ованес, которым явно доставлял удовольствие собственный рассказ. Буквы армянского алфавита в древности это также и цифры, только они уже давно не используются, их заменили арабские. Римские тоже не используются, поделился знаниями Артем. Римские используются. Для обозначения веков, например. Или вот, на ваших часах...» Диакон Аванес указал взглядом на золотой улиц Нарда Артема. Артем смутился. «Диакон Аванес, вот скажите мне, зачем ермонаху, хранителю копья, человеку, видимо, истинно преданному своему делу, служению или, как правильно выразиться, служению?» «Да, служению». Зачем этому почти святому человеку писать на титульном листе главной священной книги семь простых слов? Это как-то кощунственно, если в этом нет смысла. Не находите? Портить книгу ничего не значащими словами. Яконаванес пожал плечами. Мы думали над этим, но... Ермонах мог так записать свои мысли. Он погружался в чтение священного писания. Переносился мысленно в то время, а эти вещества, они как раз те, что были известны во времена Христа, других, собственно, еще тогда не открыли. Артем задумался, пористав Библию, обнаружил, что некоторые буквы обведены кружочком, над некоторыми черточки. Реконованес, простите, но меня, как говорится, в одном культовом фильме, терзают смутные сомнения. Я не вижу логического объяснения ваших слов. Возможно, Ермонах погрузился в чтение священного писания и на титульном листе написал семь слов из тогда известных веществ. Почему дерево не написал, или камень? Туф, этот вот, например. С этими словами Артем покрутил пальцами сувенирное копье на туфовом постаменте. Потому что тогда было как раз известно, что туф не вещество и. Дерево тоже. Это материалы. Надо понимать, как устроено сознание древнего человека. То, что невозможно уничтожить это вещество. А какое из дерева вещество? Сгорело и нет его. Камень? Они разные, но одинаково превращаются в пыль на ветру. Оливковое масло. Съел и пропало. Но железо, например, никуда не денется, оно останется. Что с ним не делай. Наши предки знали разницу между однокомпонентными веществами — золотом, серебром, железом и многокомпонентными, например, водой. Артем снова вгляделся в буквы написанных веществ. Почему-то пришла на ум таблица Менделеева. Словно прочитав его мысли, Яко Наванес сказал, — «Воды нет в таблице Менделеева, а водород и кислород есть». Кстати, об этих словах. Еще они доказывают божественность создания армянского алфавита. Месроп Маштоц говорил, что алфавит ему дал Господь. Он просто его записал, как было сказано. Совсем как Менделееву приснилась его периодическая таблица. И ведь между этими событиями с полутора тысячелетней разницей есть связь. Читали об этом? О чем? Ну, о том, что буквы армянского алфавита, заставляющие вот эти самые слова, если их записать как цифры по порядку в алфавите, совпадают по сумме с атомной массой и числом в таблице Менделеева. Все семь. Артем слушал рассеянно и потому промычал. — Да? — Интересно, интересно. Но постепенно до него начал доходить смысл сказанного. Он еще раз вгляделся в слова, написанные Еромонахом. Деконованес, вы хотите сказать, что это вот слово золото или как там воски, если его записать цифрами вместо букв, дадут в сумме атомный вес золота, и также с артутью, с железом. Ну да, у нас это все знают. Странно, что вас это удивляет. Смотрите. Неканаванес вынул из настольной канцелярской коробки лист бумаги формата А4. Взял из деревянного стакана карандаш. Каждая буква занимает свой порядковый номер в алфавите. Скажем, А, первое, С, двадцать девятое и так далее. Берем название вещества на древнеармянском и суммируем порядки букв, которые они занимают в армянском алфавите. Получаем номер этого вещества в таблице Менделеева, соответствующий атомной массе. Вот Яков Новонес начал писать: золото, воски, в армянском алфавите буква В, двадцать четвертая, С, двадцать девятое, К, пятнадцатое и одиннадцатое. Получаем В плюс С плюс К плюс И. Равняется двадцать четыре плюс двадцать девять плюс пятнадцать плюс одиннадцать. Равняется семьдесят девять. А семьдесят девять — это порядковое число золота в таблице Менделеева. Ау, семьдесят девять. Этому закону подчиняются все семь металлов. — Да ладно, — снова не поверил Артем. — Случайность просто. — Но это легко проверить, — спокойно ответил Диакон Иванесс. Смотрите дальше. Вот другие армянские названия металлов. Естественно, в их древней языковой форме арчич-свинец. Один плюс тридцать два плюс девятнадцать плюс одиннадцать плюс девятнадцать равняется 82, а 82 номер и атомный вес свинца. Арц древняя форма слова арцац, то есть серебро. Единица плюс тридцать два плюс четырнадцать равняется 47 а сорок семь номер — атомный вес серебра. Тоже совпадение, по-вашему. А вот олово Современное название олова в армянском «анак». но ну, например, в книге XV века Амирдовлата Амасиации ненужное для неучей производится несколько наименований олова, в том числе армянское «клаек». Этим словом до сих пор в Армении называют припой, то есть то, чем паяют. «Клаек». Олово 15 плюс 12 плюс 1 плюс 7 плюс 15 равняется 50. А 50 ⁇ номер и атомный вес олова. Дальше тоже не в пользу случайности. Джандик ⁇ ртуть. Современная форма ⁇ зндик. 27 плюс 1 плюс 22 плюс 4 плюс 11 плюс 15 равняется 80. 80 ⁇ номер и атомный вес ртути. Алгат, железо, современной форма, яркат. Единица плюс двенадцать, плюс три, плюс один, плюс девять, равняется двадцать шесть. Двадцать шесть атомный вес, железо. Медь — современное армянское название меди пхинц. Но принц на самом деле есть такая похожая по звучанию бронза, то есть не чистая медь. Чистая медь была непрактичной и не использовалась, так что... Со временем медью стали называть бронзу, но в древнем армянском есть слово «мед», как и в русском, кстати. «Двадцать плюс пять плюс четыре равняется двадцать девять. Двадцать девять номер атомный вес меди». «Черт!» — произнес Артем и тут же хлопнул себя по губам, понимая, где находится, чтобы не употреблять подобные выражения эмоций.